Глава 21. Морской бой. Не проходило и пары секунд, чтобы откуда-нибудь не доносилось звуков пушечных выстрелов. На долгие мили тянулись бои, и главное жарище, конечно же, разворачивалось перед самыми стенами форта. Даже подзорная труба высочайшего класса не могла дать хорошего обзора. Слишком много различных посудин закрывало обзор. Но было ясно, что игроки упорно лезли к цели, обстреливали укрепления, высаживались на лодки. Сплошное пушечное мясо они иначе. Если тебя не зашибут ядром, то подстрелят из ружья. Если пронесёт и тут, то заколют, когда ты попытаешься взобраться на стену. Если чудом пронесёт тебя и там, что ж, долго ли ты протянешь на территории, занимаемой кровожадными флибустьерами Генри Моргана? А их там немало, минимум несколько сотен. Для нас же оставалось важным не нарваться на перестрелку, в которой мы могли бы понести серьёзные потери, и в то же время не терять времени даром. Несколько кораблей отделилось от эскадры, чтобы высматривать головорубов. Возможно, они будут видны с других ракурсов. Но стоило кому-то оторваться достаточно далеко от нашего флота, как другие кланы, словно стаи волков, тут же приближались. Иногда мы обменивались парой предупредительных залпов. Иногда противники были более напористы и словно пробовали нас на вкус. Головоробы объявились тогда, когда многие в пришествии дна уже решили, что северные пираты либо решили действовать самостоятельно, либо пошли ко дну. Но нет. Полуфлейт и полуфрегат яростно рассекали море. Оба корабля были потрёпаны со всех сторон, а на хвосте виднелись галеоны и корветы клана Эльдорадо. Похоже, не всем сегодня повезло начать турнир в спокойствии. Задумчиво проговорил министр Элиус, рассматривая головоруба в трубку. «Зато они гарантированно направили свою мощь не на нас!» — сказал Адриан. «А вот и нет!» — ответил я. «Очень наивно так полагать, Адриан. Они не станут бодаться с нами. Это море полно подонков и их недругов. Судя по всему, именно с такими они и ввязались в бой». В движениях кораблей чудилось нечто такое, словно головорубы неохотно двигались к нам. Словно в других обстоятельствах они бы предпочли погибнуть в бою, но не отступать перед натиском испанского клана. Как много они потеряли. Сейчас нельзя было сказать даже примерно, но это и не главное. Теперь наш общий флот становился ещё более мощным, и желающих испытать нас в бою станет ещё меньше. если только не брать в расчет Эльдорадо, которые упрямо преследовали головорубов. И все же они сбавили в скорости, когда увидели наш флот. Впрочем, у испанцев, похоже, хватало и другой работы. Авангард их флота направился к острову. Будучи кланом номер один, Эльдорадо превосходило всех по числу участников и кораблей. И в отличие от многих, они имели реальные шансы первыми прорваться через форт, Причём так, что никто не зайдёт к ним в тылы из-за большого числа галеонов. Мы шли к порту зигзагами, обходя опасные воды. Трижды пришлось столкнуться с врагом. Перестрелка с французами закончилась обменом парой залпов. Мудрый противник смекнул, что наши ядра слишком больно кусаются. А вот пиратский клан бочка пороха от чего-то решил биться до конца. Шкуны, люгеры, фрегаты, бригантины всё шло на нас полным курсом, да так быстро, что мы не успели перегруппироваться. Но этого и не требовалось. Фрегат Аннели втопил залп из всех орудий, и сразу два вражеских парусника пошли ко дну. Причём это были не просто рядовые пробоины. Посудины в считанные секунды превратились в сита. Хорошо, что другие наши корабли закрыли это зрелище от остальных судов бочки. Те после увиденного точно бы переменили курс, пока не слишком поздно. Ведь их ждала та же участь, только уже от кораблей пришествие одна. На сей раз, правда, враги успели пройтись по нам парой залпов, зацепило даже рапиру, и тем не менее ещё одна партия отправилась ко дну. А ведь я бы даже не вспомнил об этой бочке, если бы не шкипер Николас. Именно из того клана он перешел к нам. Именно в том клане рулила бочка, которая пыталась выдать нас с Аннелли Армаде, когда мы были на Нассау. «Они надеются взять нас на абордаж!» ухмыльнулся Николас, стоя неподалеку от штурвала. «Нас всех?» — спросил я. «Им не кажется, что нас, мягко говоря, многовато?» Обычно у них это работает, пожал плечами шкипер. Они ходят на быстрых кораблях и так же быстро идут на абордаж. Может показаться, что такие суда вмещают не так и много народу, в этом и хитрость. Они делают ставку на ближний бой. Тем веселей сейчас будет, оскалился я, не скрывая злорадства. Я ведь умалчал, что на турнире заблокирована возможность отправлять сообщения. Почему так сложно было найти головорубов, а теперь решить, как поступать дальше. Дело в том, что нас сбоку заходили уже несколько минут движением флажков давали понять, что мы перестарались. Суда бочки пороха лучше захватить, а не бездумно топить. Но понять шифр было сложно, поэтому какое-то время враги продолжали идти ко дну. И лишь когда у них остались фрегат и две шхуны, до всех дошло, что артиллерией достаточно лишь убрать противников с палубы, а затем идти на захват. Аккурат тогда выжившие решили спешно ретироваться. Какие наивные! Да, корабли-бочки быстры. Тогда-то и пришло время для рапиры, шхуны-сирена и корвета «Месть коварного КТ». Втроём мы отправились в погоню, попутно атакуя противника носовыми орудиями и мортирами. Чуда пушки несли сплошное разрушение, даже малокалиберные снаряды проделывали в корме врага зияющие дыры. В общем, одна из шхун как-то слишком быстро разрушилась, хотя мы всего лишь хотели сломать реи и смести экипаж. Чёрт возьми, мы столько тренировались атаковать врагов, но никто и подумать не мог, что проблемой будет перестараться. Небольшие каменные снаряды, которые функционально походили скорее на картечь, заставляли корпуса кораблей сотрясаться, борт рушиться, а мачты падать. То ли завидев неладное, то ли просто от нетерпения к нам присоединился полуфрегат Голова-рубов. Несмотря на огромный размер, судно весьма быстро разгонялось до 15-20 узлов. И оставшиеся фрегаты-шхуны в большей степени захватили именно Голова-рубы. На шхуну залетели бойцы, расчищая палубу, а с фрегатам провернули уже отработанный некогда бросок якоря на палубу. Застряв в фальшборте, он заставил корабль резко повернуться, словно маленькую собачку дёрнули за металлический поводок. Дезориентированный экипаж фрегата затем обстреляли из Коронат и Фальканетов. Следующий час ушёл на рутинную делёжку добычи. Угрюмые головорубы претендовали на оба корабля, ведь их собственные полуфрегат и полуфлейт выглядели скверно. Даже получив время на восстановление, они мало что могли исправить. Залатали пробоины, обновили ходячий такелаж, но вот обшивку корпуса или, например, поломанные орудия так просто не обновить. Захваченные корабли согласились отдать им, Но в обмен пришестви одна и Аннели получили приличный запас снаряжения и огнестрельного оружия. Но ну а третья наша стычка или даже целое стычище случилось уже вблизи к земле. Очень уж удачно нам попался испанский корабль Гигант Сантисимо Тринидат, который только что потопил последние корабли британских отцов моря, тех самых, что некогда подвозили меня до Барбадоса. Это был четырёхпалубный мать его галеон или линейный корабль, больше 120 орудий, толстая бортовая обшивка, а количество экипажа можно было только гадать. Невероятно здоровая плавучая крепость и невероятно неповоротливая и медленная. Судя по всему, отцы моря пытались захватить эту махину, пока та обстреливала стену форта. Но испанцы дали отпор, потопив нападавших. Сантисима Тринидад легко доставал снарядами в верхушку стены форта. Артиллерийские позиции Куртины, достающие до корабля, уже были выворочены и снесены. Сама Куртина принимала на себя залп за залпом, осыпаясь и дрожжа. Корабеля Неле первым открыло сторожный огонь. Это была не столько атака, сколько стандартное пристреливание. Нужно было вообще понять, достанут ли пушки среднего калибра цель или нужно подходить ближе. Доставали, частично. Вот только подходить к Сантисими мы могли со стороны его носа или кормы. Проблема была в том, что никто толком не мог выбрать тактику: атаковать испанскую Годзилу, чтобы Что? Ну, потонет он перед самым фортом. Нам-то что? Атаковать, чтобы заставить испанцев уйти, уступив нам место? Уйдёт он, придут другие. Кстати, насчёт других. Они не особо ждали ухода Сантисимы. Уже сейчас пары из кадр брала курс в нашу сторону. Тогда спрашивается, зачем мы вообще сюда явились? Ну, во-первых, потому что к острову двигаться всё равно уже нужно. Во-вторых, потому что именно здесь появился первый видимый намек на то, что стена форта вскоре может обрушиться. И теперь, судя по всему, это стали понимать не одни мы. И если кто-то назовет нас гиенами, что осторожно плетутся в хвосте с антисимы, то приближающиеся враги станут гиенами уже в отношении нас. Неудачный заход к форту. Придется пробовать по новой. И вот уйти, как назло, быстро не получалось. Корабли-ветрагоны сейчас не работали. Близость Земли и наличие мощного сопротивления галеона не позволяли хоть сколько-нибудь управлять ветром. Сзади уже приближались пиратские шхуны и бриги. Спереди пройти мешал борт с антисимы Тринидад, который прошьет всякого, кто выйдет на линию огня. Значит, уходить придется под острым углом, почти навстречу приближающимся врагам. Лёгким кораблям развороты дались относительно быстро, в то время как большие посудины ещё не дошли до половины манёвра, не говоря о том, чтобы набрать скорость. Итак, сзади Сантисима, спереди мелкие вражеские посудины. Началась суета. Шхуна, корветы и моя рапира выстроились в линию, закрывая разворачивающиеся корабли. Идущие навстречу противники не стали налетать на линию огня наших бортов, а технично свернули прямо под нос. Я велел поворачивать корабль бортом, и экипаж незамедлительно выполнил манёвр. Вот только теперь получалось, что противников встречала одна рапира, а остальные суда стояли уже за ней. «К огню из всех орудий готовьсь!» Прокричал я, хотя команда и так была во всеоружии. «Пли!» Загромыхали пушки. Брик закачался, а едкий артиллерийский дым закрыл обзор. Меж тем Николас не прекращал раздавать команды маневровым. Кораблю нужно было придать хотя бы минимальное движение. Я в очередной раз отметил, насколько нам повезло со шкипером. В народе бытует мнение, что шкипер это что-то вроде смотрителя пристани. Однако во времена парусной эпохи это был один из старших унтер-офицеров, которого по регламенту обходил только штурман. И сейчас явственно было видно, как на Николасе держалась вся работа парусов. Когда дым развеялся, два из рядно потрёпанных люгера уходили в сторону. Наши пушки не замолчали. Корабли неизвестного пиратского клана продолжали приближаться. И если первый ряд посудин не выдержал урона и ушёл, то следующий нёсся на нас на всех парусах. В итоге они тоже ощутили действия наших пушек, но уйти уже не могли. Да и не было смысла. Шхуна и небольшая бригантинка упёрлись в нас носом. Вот он, первый рукопашный бой на турнире. не с противными испанцами или французами, а с братьями по фракции, не в героическом сражении за победу, а в бессмысленной по своей сути заварушке. Я распорядился, чтобы нижняя батарейная палуба продолжала стрелять. Наверху же было не до этого. Противник уже вовсю лез к нам. Пёстро разодетые пираты, что называются с порога показали силу. Нас пока выручали только мушкеты и пистолеты, но в клинковом бою противники явно одерживали верх. Подмога подоспела с других кораблей пришествие одна. Они ещё не успели перестроиться, зато народ вовсю перебирался на рапиру. Последующие минут 10 кипела битва, полем боя, для которой стала вся палуба брига. Сперва я подметил, что многие из противников носили арабские одеяния, а затем Я к ор мне в глотку. Это ведь тот араб, что некогда обманул нас. Позвал нападать на французский корабль, а потом нас же перестрелял и забрал выкуп. Как же его звали? Кажется, Сулейман. Я видел его там, на носу ещё одной приблизившейся к нам шхуны. Это тот араб, прокричал я своим ребятам, участвуя в бою. Что обманул нас? Это его клан. Многие, вероятно, даже не понимали, о чём речь. Во много макипаш рапиры собирался в последующие дни и недели после того, как Сулейман себя проявил. И тем не менее, нашлось не один десяток бойцов, которые с новыми силами ринулись в бой, а заодно поддержали мои реплики, повторяя их. Спустя минуту уже все наши кричали о тех самых арабах, и кажущийся до этого депрессивный бой разгорелся с новыми силами. Ну, словно до этого выбили безвольную боксёрскую грушу, а теперь она превратилась в вашего треклятого врага. Пусть вы и узнали о его существовании с минуту назад. В итоге враг был вытеснен с рапиры, а наши соседние корабли продолжили давать залпы, отгоняя прибывающих врагов. И словно этого было мало, развернувшись наконец полуфрегат "Головоруб" пошёл на пролом. Шхуны, попав под киль, трещали. Их мачты качались, путались и падали. Уходить тоже нужно уметь вовремя. Эх, а ведь можно было обойтись вообще без боя, а значит и без потерь. Вот только горевать об упущенном поздно. Лучше потратить силы на то, чтобы не наделать новых ошибок. Мы экстренно уходили всей эскадрой, но натиск новоприбывших кораблей не утихал. Что же их здесь так манило? Видимо, вид гигантского Сантисимы Тринидад, атакующего форт, обещал скорое обрушение стены, или как минимум много наживы. Мы же тем временем уносили ноги, точнее паруса, обратно в море, поскольку ничего кроме гибели в этом месте не сыскать. Получалось, что мы сейчас защищали Сантисиму от остальных нападавших. Пушки делали свое дело. Вот уж чего, а снарядов сейчас было не жалко. Разве что перезарядки требовали времени, а значит, артиллерийский шквал гремел не совсем уж непрерывно. В суматохе отступления было уже не до построений. Корабли при шествии одна и аннели неслись от форта. Следом пытались двинуться головорубы. Небольшие новоприбывшие посудины, те, что еще были целы и только приближались, поняли, что пытаться брать нас на абордаж слишком рискованно. Ну а что ещё тут можно подумать, когда по левый борт от нас шли к одну уже десятки шхун, бригаф и люгеров, целый лес проломившихся мачт, догорающих парусов и корабельных деталей. Проблема пришла оттуда, откуда уже не ждали. Пока мы разбирались с налетевшими пиратами араба и прочими налётчиками, уже было не разобрать из одного они клана или из разных, Сантисима Тринидат Повернулся левым бортом к нам. И хотя мы уже уходили, орудия верхних палуб вполне могли нас достать. Около 60 крупнокалиберных пушек из Торглипламя.